Лес, вначале робкий и редкий, понемногу смелел и подступал к дороге все ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет. Во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился все выше, все гуще, все глуше. Кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно то справа, то слева, в чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там, шуршало, топотало. Один раз в шагах в двадцати впереди кто-то приземистый и темный, пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мушкара. Максиму вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости, что добираться до них придется несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Петером и с Егерем Адольфом. Голыми руками Хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы. Трое суток, не останавливаясь гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога. Оленей здесь, возможно, и нет. Но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится. Стоит задуматься, отвлечься, и машкара начинает неистово жрать, Как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрет. Недурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой с Китаясь по лесам. Завел бы себе приятеля, волка какого-нибудь или медведя. Ходили бы с ним на охоту, беседовали бы. Надоело бы, конечно, в конце концов. Да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью. Слишком много вокруг железа, дышать нечем. И потом все-таки сначала нужно собрать ноль передатчик. Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чаще раздавался монотонный глухой рокот. И Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот, но только сейчас обратил на него внимание. Это было не животное и не водопад. Это был механизм, какая-то варварская машина. Она хрипела, взрыкивала, скрежетала металлом и распространяла ржавые запахи. И она приближалась. Максим пригнулся и, держась поближе к обочине, бесшумно побежал навстречу, а потом остановился, едва не выскочив сходу на перекресток. Дорогу под прямым углом Пересекало другое шоссе, очень грязное, с глубокими безобразными колеями, с торчащими обломками бетонного покрытия, дурно пахнущее и очень-очень радиоактивное. Максим присел на корточки и поглядел влево. Рокот двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Оно приближалось. Через минуту оно появилось бесмысленно огромная, горячая, смрадная, все из клепанного металла, попирающая дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалась, не катилась, перла, горбатая, неопрятная, дребезжа отставшими листьями железа, начиненная сырым плутонием пополам с лентонидами. Беспомощное, угрожающее, без людей, тупое и опасное перевалилось через перекресток и поперло дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскаленной духоты, скрылась в лесу и все рычала, ворочалась, взребывала, постепенно затихая. Максим перевел дух, отмахнулся от машкары. Он был потрясен. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. Да, подумал он, позитронных эмиттеров мне здесь не достать. Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу. Деревья не закрывали над нею небо, как над шоссе. Может, догнать его, подумал он. Остановить, погасить котел. Он прислушался. В лесу стояли шум и треск. Чудовище ворочалось в чаще, как гипопотам в трясине. А потом рокот двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, ляск и дребезг. И вот оно опять переваливает через перекресток и прет туда, откуда только что вышло. «Нет», — сказал Максим, — «не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов». Он подождал, вышел из кустов и одним прыжком перемахнул через зараженный перекресток. Некоторое время он шел очень быстро, глубоко дыша, освобождая легкие от испарений железного гипопотама, а затем снова перешел на походный шаг. Он думал о том что увидел за первые два часа жизни на своем обитаемом острове и пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом, Сказочные существа перекликались в нем почти человеческими голосами. Как в сказке, старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами, ничего не получилось. И тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп, и они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посовременнее. «Послушайте», — сказал им Максим, «я ведь не собираюсь расколдовывать замки и будить ваших литургических красавиц. Я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас, кто поумнее, кто поможет мне с позитронными эмиттерами». Но злые волшебники гнули свое. Сначала они положили поперек шоссе огромное гнилое дерево, затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили ее тухлой радиоактивной жижей. А когда и это не помогло, когда мышкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреть. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением, но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалеку горит живой огонь. Занимался рассвет, небо засветилось утренней серостью, когда Максим увидел в стороне от дороги костер и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми черными окнами, старое заросшее мхом. Людей видно не было, но Максим чувствовал, что они где-то неподалеку, что они недавно были здесь и, может быть, скоро вернутся. Он свернул к шоссе, перескочил придорожную канаву и, утопая по щиколотку в гниющих листьях, приблизился к костру. Костер встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь все было просто. Можно было нездорово, и присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин также молча подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопченный котелок с остро пахнущим варевом. Поодаль валялась пустая плетеная корзина с круглым дном моток тонкого металлического троса и еще какие-то металлические и пластмассовые предметы непонятного назначения. Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашел в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо. На гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли грозди малиновых грибов, ядовитых. Но если их хорошенько прожарить, вполне годных к употреблению.